Клопушка девятая. Женщина сидит на порожке, опершись о ворота плечом. Одна нога во дворе, другая на улице. Губы сжаты, уставилась на меня, будто слушает, что я рассказываю. Она то и дело морщит почти сросшиеся брови, будто вспоминает об отдаленном прошлом. Продолжать рассказ под внимательным взглядом этих черных глаз непросто. Меня и тянет к ее глазам. и при этом я не смею взглянуть в них. Все тело напряжено под их острым взглядом, губы словно онемеля. Очень хочется о чем-нибудь поговорить, расспросить, как ее зовут, кто она такая. Но смелости не достает. Хотя просто горю желанием стать ближе. Пожираю глазами ее ноги, колени. На ляжках какие-то синюшные пятна, на колени четко виден шрам. Она так близко, что идущий от нее аромат свежеприготовленного мяса проникает в меня, прямо за душу берет. Ах, как я весь устремлен к ней. Руки так и чешутся, губы зарятся. Приходится сдерживать жгучее желание броситься к ней, обнять, ласкать ее, позволить ей ласкать меня. Хочется прижаться ртом к ее груди, чтобы она поила меня молоком. Хочется быть мужчиной. А еще больше хочется стать ребенком, тем ребенком лет пяти. В сердце всплывают картины прошлого. Прежде всего вспоминаю, как вместе с отцом иду домой к тете Дикой Мулихе есть мясо. Как отец, пользуясь тем, что я увлечен едой, тайком целует тетю Дикую Мулиху в розовую шею, как тетя Дикая Мулиха перестает резать мясо, отпихивает его задом и говорит негромко с хрипотцой "Кабель несчастный». «Ребенок же видит!» Слышу слова отца. «Ну и пусть видит!» «Наши отцы! Братья!» Вспоминаю, как вырываются горячие пары с котла с мясом, как туманной дымкой распространяется вокруг аромат. Вот и смеркалось, одеяние, что сушится на чугунной кадильнице, уже не красное, а темно-фиолетовое. Летучие мыши летают ниже, Гинко отбрасывает на землю массивную тень. На истине-черном небосводе выглянули мерцающие звезды. В храме зазвенели комары, опираясь на руки, неторопливо поднимается Мудрейший. Он заходит за статую. Перевожу взгляд на женщину. Она уже вошла и проследовала за Мудрейшим. Я иду вслед. Мудрейший достает зажигалку, щелкает ею. Зажигает толстую белую свечу и вставляет ее в залитый оплавленным воском подсвечник. В золотистом огоньке зажигалки вижу, что эта вещь фирменная и недешевая. Женщина держится уверенно, как говорится, будто едет в легкой повозке по знакомой дорожке, будто у себя дома. Берет подсвечник и проходит в коморку, где спим мы с мудрейшим. На печке, которую мы топим угольными брикетами и на которой готовим еду, стоит черный стальной котел. В нем уже кипит вода. Она опускает подсвечник на темно-красную квадратную табуретку и молча смотрит на Мудрейшего. Мудрейший подбородком указывает на балку. Там я вижу пару колосьев. В пламени свечи они покачиваются, как хвостики хорьков. Она забирается на табуретку, сдирает три щепотки, потом спрыгивает, трет в ладони, снимая микину, подносит ко рту, сдувает, и в руке у нее остается пара десятков золотистых зерен. Она кидает их в котел и накрывает крышкой. Потом усаживается и спокойно восседает в тишине. Мудрейший застыл на кане и тоже не говорит ни слова. Муха, сидевшая у него на ухе, Уже куда-то успела улететь, выявив истинный облик уха. Оно у мудрейшего тонкое, прозрачное, с виду будто и не настоящее. Может, муха всю кровь у него из уха высосала, размышляю я. Над головой беспрестанно звенят комары, а еще множество блох. Они тыкаются в кожу лица, а некоторые успевают даже в глотку провалиться, стоит мне раскрыть рот. Я трясу рукой, почувствовав, что в ладони полно блох и прочей живности. Вырос я в деревне, где занимаются убоем скота. Откуда из-за всей этой бойни взяться познанием в добродетеля? Но раз уж пришел к мудрейшему с просьбой взять в ученики, нужно как минимум держаться правила не лишать никого жизни. Я разжимаю ладонь и отпускаю всех. Летающие пусть улетают... А прыгающие скачут прочь. По деревне разнесся предсмертный свинячий виск. Это взялись за дело мясники. Поплыли ароматы готовящегося мяса. Это принялись готовить товар продавцы мясных изделий. Погрузку мы закончили и вскоре должны были тронуться в путь. Мать вытащила из-под сиденья водителя заводную ручку, вставила в крестообразное отверстие в передней части мотоблока, глубоко вздохнула, нагнулась, расставила ноги и принялась крутить изо всех сил. Первые несколько оборотов дались с трудом. Все замерзло, но мало-помалу раскручивалось. Тело матери то вздымалось, то опускалось, действовала она решительно, по-взрывному, совсем как мужчина. Маховик дизеля поворачивался с шипением, выхлопная труба натужно кашляла. Израсходовав до конца первые запасы сил, мать резко выпрямилась. Она тяжело дышала, будто нырельщик, появившийся на поверхности воды. Маховик крутнулся пару раз и остановился. Первая попытка оказалась неудачной. Я знал, что с первого раза не заведешь. После двенадцатого месяца запуск двигателя стал для нас с матерью самой большой головной болью. Мать умоляюще глянула на меня в надежде на помощь. Я взялся за ручку, крутанул изо всех сил, и маховик начал набирать обороты. Но прокрутив пару раз, я почувствовал, что полностью изнемог. Да и откуда взяться силам у человека, который круглый год не ест мяса? Я ослабил хватку, ручка отскочила назад и сбила меня на землю. Мать испуганно вскрикнула и бросилась ко мне. Я притворился мертвым и в душе был очень доволен. Если бы эта ручка зашибла меня насмерть, то в первую очередь зашибла бы ее сына, а потом уже меня самого. Что можно вспомнить хорошего о жизни без мяса? По сравнению со страданием от невозможности поесть мясо, что такое удар заводной ручкой? Мать подняла меня, осмотрела тело сына с ног до головы, убедилась, что все цело, оттолкнула меня в сторону. И в ее словах звучало «Чего еще от тебя можно ждать?» «Подыхать так в сторону давай, барахло никудышное!» «У меня сил нет!» «И куда же это они все делись?» «Отец говорил, что если мужчина не ест мясо, у него ненадолго сил хватит!» Она лишь сплюнула и снова взялась за ручку. Тело заплясало вверх-вниз, волосы развивались за головой, как коровий хвост. Обычно с третьего-пятого раза допотопный да дизель с неохотой откликался, тяжело дыша, как горный козел с трехиитом. Но сегодня он не откликался, а поклялся, не откликнусь, и все. День был самый холодный с наступления зимы. Небо плотно закрыто темными тучами, в воздухе сырость, северный ветер такой силы, что лицо будто ножом режет. Может, вот-вот пойдет снег. В такую погоду и дизель не желал отправляться в путь. Мать раскраснелась, широко разевала рот, тяжело дыша, на лбу выступили капельки пота. Она с ненавистью смотрела на меня, будто я произвожу такие несхватывающие искру дизеля. Я изображал, что страшно переживаю, но про себя радовался. Не было никакого желания в такую жуткую холодину трястись битых три часа на этом холодном, как лед, мотоблоке в уездный город за шестьдесят ли отсюда, застылый пирожок и пол кусочка прогорклых соленых овощей. Да пусть даже расщедрится и одарит свиным хвостиком, и то не поеду. Ну а если наградой будет пара свиных ножек в соевом соусе? на такого просто не случится. Мать крайне расстроилась, но сдаваться не собиралась». Как для мясников, так и для продавцов утиля эта стужа была золотым времечком. В такую холодину спрыснутое водой мясо не протекало и сохраняло качество. Приемчики компаний, покупающих утиль, из-за холода проверяли товар кое-как, и наш картон с водой мог благополучно проскочить. Она развязала провод на поясе, скинула темно-желтую мужскую куртку, надетый под ней новенький свитерок из синтетики, который достался ей как бросовый, засунула за пояс невысокая, но энергичная, незаурядная личность. На груди этого свитерка велась надпись из замысловатых букв и была изображена девушка-мастер боевых искусств, наносящая в полете удар ногой. Свитерок этот был вещь драгоценная, когда мать снимала его в потемках через голову, от него с шелестом отлетали зеленые искры. От покалывания этих искр мать негромко постановала, но на вопрос, больно ли ей, отвечала, что не больно, а только приятно покалывает. Теперь-то я много чему научился и знаю, что это безобразие творило статическое электричество, но в то время считал, что ей досталось сокровище. Были и мысли тайком поменять материн свитерок наполовину свиной головы и съесть ее. Но в последний момент сомнения одолели. У меня хватало к матери претензий, но я не мог не помнить и о ее достоинствах. Больше всего меня не устраивало то, что она не давала мне есть мясо. Но она и сама его не ела. Вот если бы тайком его ела, а мне не давала, тогда не то, что свитерок втихаря загнал». Ее саму продал бы торговцу живым товаром и глазом бы не моргнул. Но ведь она с таким трудом создала свое дело и меня задействовала. Даже на свиной хвостик не глянет. Что тут скажешь? Когда мать застрельщик, сыну остается лишь подвергаться тому же, что и она, и уповать на то, что отец вернется, и это не жизнь, а мука, скоро закончится. Она прилагает все усилия, и так берется, и этак, Несколько раз глубоко вздыхает, задерживает дыхание, оскаливается, прикусывает нижнюю губу и крутанув ручку, заводит дизель. Маховик разгоняется примерно до 200 оборотов в минуту. Это соответствует пяти лошадиным силам. Если при такой скорости не активируется система сгорания, значит, этот сукин сын дизель и впрямь сволочь, и не просто сволочь, а сволочь последняя. Вот таким он и оказался, выбившаяся из сил мать отшвырнула заводную ручку на землю. Двигатель с холодным равнодушием усмехался, не производя ни звука. Лицо матери потемнело, растерянный взгляд. Было впечатление, что она пала духом, утратила боевой задор. Так она выглядела милее, отвратительнее, страшнее всего она смотрелась, когда испытывала воодушевление, рвалась в бой. Тогда она становилась самой что ни на есть скупердяйкой, начинала на всем экономить. Ей так и хотелось, чтобы мы с ней положили зубы на полку, что называется, ели землю и питались ветром. А в теперешнем состоянии она могла еще сорить деньгами, наделать лапши, поджарить полкачана капусты, добавить немного сурепного масла, а то и вонючего соуса из креветок, такого соленого, что глаза на лоб лезли. В нашей деревне электричество появилось более десяти лет назад, но в наш новый дом с черепичной крышей оно не проведено. В доставшейся от деда хижине с тростниковой крышей все было ярко освещено, а теперь мы вернулись в эпоху мрака и пользовались керосиновой лампой. По словам матери, скупость тут ни при чем. Это реальный протест против продажности деревенских чиновников, которые повышают тарифы на электроэнергию. Когда мы ужинали при крохотном огоньке лампы, на лице матери во мраке всегда светилось довольное выражение. «Повышайте, повышайте», — говорила она. «Хоть до восьми тысяч юаней. Все одно я ваше паршивое электричество не использую». Когда мать была в духе, во время вечерней трапезы даже лампу не зажигали. Если я высказывал недовольство, она говорила «Есть не вышивать», Неужто ты без света еду в нос занесешь? Верно, она говорила, действительно не занесу. Когда имеешь дело с матерью, проповедующей упорную борьбу, ничего не остается, как только покорно терпеть, ни капли не раздражаясь. Обескураженная тем, что двигатель не заводится, мать вышла на улицу. Может поискать с кем посоветоваться? А может поискать Лао Ланя? Ну это уж вряд ли. «Механизм этот из его дома выброшен. Лаулань, конечно, знает его, Норов». Через некоторое время она торопливо вернулась и возбужденно заявила. «Разводи огонь, сынок. Немного подпалим этого сукиного сына». «Это Лаулань велел тебе поджечь его?» Она удивленно уставилась на меня. «Что с тобой? Что ты на меня так смотришь?» «Ничего», — сказал я. «Поджигать так поджигать». Она притащила от угла стены кучу бросовой резины, сложила под дизелем, принесла огня из дома и подожгла. Резина загорелась, заплясали языки желтого пламени, повалил черный дым и резкая вонь. За последние несколько лет мы насобирали много бросовой резины, которую нужно было переплавлять в квадратные формы, иначе компании по приемке утиля ее не принимали. В то время мы еще жили в центре деревни, И вонь от нашего производства вызывала яростный протест соседей слева и справа, а черный дым с сажей разносился с нашего двора по всей деревне. Началось с того, что соседка с восточной стороны, бабушка Джан, принесла матери показать воду, зачерпнутую в чане их дома. Мать вообще ничего там не увидела, а я заметил плавающие в ней частички, похожие на головастиков». Это была сажа, горевшей у нас во дворе резины. «Мать Сяутуна!» — кипятилась Джан. «Тебе не стыдно заставлять нас пить такую воду? Мы от нее заболеть можем!» Мать ответила ей еще хлеще. «Не стыдно. Вот ни капельки не стыдно. А если вы, продавцы левого мяса, все перемрете, то-то будет славно!» Джан хотела что-то добавить, но, глянув налившиеся кровью от злости глаза матери, Спасовала и отступилась. Позже еще несколько мужчин приходили к нам в дом с протестами. Мать в слезах выбежала на улицу и стала причитать, что несколько мужчин, сообща обижают бедную вдову, призывая прохожих зайти и стать свидетелями. Лао Лань, дом которого располагался позади нашего, обладал властью утверждать земельные участки. «Когда отец был еще с нами», Мать прожужжала ему все уши, и он подал заявление на земельный участок, и от нас ожидалось подношение. Отец вообще не собирался дом строить. Не думал он о подношении, сказав мне потихоньку, «Мы, сынок, как будет у нас мясо, сами его съедим за милую душу. Зачем кому-то отдавать?» После того, как отец ушел, мать тоже подавала прошение, а также поднесла упаковку печенья. Но не успела она выйти из его дома, как упаковка вылетела на улицу. Не прошло и полугода с того времени, как мы начали сжечь резину, как однажды он повстречался нам на дороге в уездный центр. Он ехал на трехколесном мотоцикле салатного цвета с надписью «Полиция» на ветровом стекле. Белый шлем на голове, черная кожанка. В коляске восседала большая откормленная овчарка. С черными очками на носу Она походила на ученого и так строго посматривала на нас, что у меня душа в пятки ушла. Тогда в нашем мотоблоке что-то сломалось. Мать взволнованно крутилась туда-сюда, останавливала всех подряд. Машины, пешеходов. И просила помочь. Но никто не откликался. Мы остановили этот мотоцикл, но поняли, что это Лао Лань лишь когда он снял шлем. Сойдя с мотоцикла, он пнул ржавый борт и презрительно бросил. «Давно надо было уже поменять эту развалюху». «Планирую вот сначала дом построить», — сказала мать, «а потом на новый грузовик копить буду». «Ну да», — кивнул Лаолань. «Гонру еще хоть отбавляй». Он присел на корточки и помог нам устранить неисправность. Взяв меня за руку, мать рассыпалась в благодарностях. «Оставь ты свои благодарности», Бросил он, вытирая руки ветошью. Потом потрепал меня по голове. папаш твой возвратился, нет?» Я резко отбросил его руку и отступил на шаг с ненавистью, глядя на него. Он усмехнулся. «Характерец! На самом деле подлец твой, папаша!» «Сам подлец!» — огрызнулся я. Мать отвесила мне оплеуху. «Как ты разговариваешь с дядюшкой?» «Ничего, ничего!» — сказал он. «Напиши своему папаше письмо. Скажи, пусть возвращается. Скажи, мол, я их простил». Он забрался на мотоцикл, завел его. Двигатель взревел, выхлопная труба зафарчала, собака залилась лаем. А он крикнул матери. «Ты, Йен Юй Джень, резину не жги. Я тебе разрешение на участок теперь же подпишу. Сегодня вечером приходи ко мне за свидетельством».